и раздумывая над тем, чтобы остаток отправить в вакууматор. Кто ваку... Ой, нифига себе, я с первого раза оселю. Нет, гардероб продан. Зато есть изумительные... Чего, блядь? Мастер спорта, подполковник Чингачгук, специалист по невыполнимым миссиям, агент 401. Еб***ь. Три, оказывается. ха ха Один точный удар. Действовал профессионал. Заявил криминали... криминалитик. Криминалитик? «Криминалист, наверное, е... «Ну да, пусть будет так, это правда». Когда они только-только подъехали к дому, где жила еще одна лаборантка, Сара Кон... Кон... Кон... Конорович... Конорович? Не, или Кон... Нет, Таворот, Телефон этот... «Вы все ж поторопитесь, здесь убийца, если он и был, орудовал иначе». «Ну и кто вот эту вот реплику суппустил? Вот нихера!» «Проверьте, у этой жертвы не было клона?» Знак вопроса никто не поставил, догадывайся нахер. Пробежи. Да. Что за глава такая, не блин, когда не кончится. Все равно до мостика доберемся, и затем с нашим. Ее. Готово. Выдохнул он и схватив рюкзак. Гак... Торм помогал ба... Не... Прошу прощения. Торм помогал неме. Мень... Торм помогал не меньше. Торм помогал не меньше. <свят> <Ой, блин. свят> чё <Черт попал. свят> -то попал. Когда-то планета и правила несколько преступных кланов. Затем все сосредоточилось в руках одного. Блин, как бесит, когда две точки над Е нету. И вот догадывайся сходу, где все или все. Так вот, у новых аудов, которых я вам выбил. И не без труда, а смеюсь. Куда смеюсь, бля... Не, ну погляди, как перестрелка, так сразу старой. А как жрать и в уху свою литрами, так еще я, ого, блядь! Не факт, кстати. Не факт, кстати. Не факт, Не факт, кстати, что уже не засек. Не факт, кстати. Не факт, кстати, что. Ш... Бля... что за скороговорка нахуй. Короче, оборудование отстояли, и когда его установили на ракот, прогнали систему диагностики. Диагностники, ел. Кил... И... Новые слова придумываем. Блядь. заплетай язык. Продолжение следует. Для вас текст исполнил и повеселел Сергей Курнаев.